Глава вторая. Бріджертон поистине уникальная семья. Вряд ли найдётся в Лондоне человек, который не знал бы, что все они удивительно похожи друг на друга или что их имена располагаются в алфавитном порядке: Энтони, Бенедикт, Колин, Дафна, Элеоиза, Франческо, Грегори и Гиацинта. Имеется в виду английский алфавит. Энтони, Бенедикт, Колин, Дафна, Элеоиза, Франческо, Грегори, Гиацинт. Интересно, как назвали бы покойный Виконт и далеко не покойная, а вполне ещё бодрая, вдостающая Виконтесса своего следующего отпрыска под номером 9? Если бы и тот у них появился. И Моджин? Иннига? Может, это и хорошо, что они остановились на восьми. Светская хроника о леди Уистелдаун. 2 июня 1815 года. Бенедикт Бриджертон был вторым из восьми детей, но временами чувствовал себя так, будто он сотый. Бал, который задумала устроить его неугомонная матушка, назывался балом маскарадом. И Бенедикт, послушно надел чёрную полумаску, прекрасно понимая, что это бесполезно. Все и так догадаются, кто он такой. Так оно и случилось. Это Бриджертон, воскликнул один из гостей, радостно хлопая в ладоши, как только он вошёл в зал. Ну, конечно, вы Бриджертон, обрадовался другой. Бриджертон, я узнаю Бриджертона где угодно, подхватил третий. Бенедикт был Бриджертоном, и хотя он гордился тем, что является членом этой семьи, иногда ему хотелось побыть немного поменьше Бриджертоном, а побольше самим собой. Вот и ещё одна проплывавшая мимо дама в костюме пастушки прощебетала. «Вы, Бриджертон, эти каштановые волосы я узнаю где угодно». «Но который из Бриджертонов?» «Нет, не говорите, я сама догадаюсь. Вы не Виконт, потому что я только что его видела. Должно быть, вы, Бриджертон, номер два или номер три?» Бенедикт лишь молча, холодно смотрел на неё. «Так который из двух, номер два или номер три?» Продолжала допытываться дама. "2", выпалил Бенедикт. Дама радостно всплеснула руками. "Я так и подумала. Ой, нужно поскорее отыскать порцию. Я и говорила, чтобы Бриджертон номер 2. Меня зовут Бенедикт". Он едва сдержался, чтобы не рявкнуть. Но она сказала: "Нет, это не номер 2". Внезапно Бенедик почувствовал, что ему лучше отойти от этой трящётки подальше инач он придушит её голыми руками, а при таком обилии свидетелей скрыться ему наверняка не удастся. Прошу меня простить, спокойно проговорил он, хотя спокойствие это далось ему с величайшим трудом. Я вынужден вас покинуть, мне нужно кое с кем поговорить. Пастушка, естественно, поняла, что он лжёт, однако Бенедикту было на это наплевать. Коротко кивнув ей, он кратчайшим путём направился к дубовой двери в больничный зал. Нам ревейс поскорее скрыться от шумной толпы в кабинете брата, насладиться блаженным покоем и бокалом хорошего бренди. Бенедикт. Вот чёрт. С бренди придётся повременить. Бенедикт обернулся. К нему быстрым шагом направлялась мать. На ней был костюм эпохи королевы Елизаветы. Насколько он помнил, мать собиралась изображать героиню из какой-то шекспировской пьесы, а вот какую именно, он понятия не имел. Что тебе угодно, мама? спросил он. Только не проси меня потанцевать с Гермионой Смайтсмит. В прошлый раз она мне все ноги отоптала. Ни о чём подобном я тебя просить не собиралась, ответила Вайолет. Я хотела попросить тебя потанцевать с Пруденс Фезрингтон. Пощади, матушка, простонал Бенедикт. Она ещё хуже. Я прошу тебя они жениться на ней, мой мальчик, а просто потанцевать? Бенедикт едва сдержался, чтобы не выругаться. Руденс Фезерингтон — милая девушка, вот только не обременённая интеллектом. Кроме того, у неё такой пронзительный смех, что Бенедикт видел это собственными глазами, взрослые мужчины бежали от неё со всех ног, зажав уши. «Знаешь что?» — предложил он. «Я обещаю тебе потанцевать с Пенелопой Фезерингтон, если ты сможешь сделать так, чтобы Руденс держалась от меня подальше». Договорились, удовлетворённо кивнула мать, и у Бенедикта сложилось нехорошее впечатление, что она именно этого и добивалась. Вот она, устала с прохладительными напитками в костюме гнома, бедняжка. Цвет ей идёт, но фасон просто ужас, и куда только смотрела её мать. Более неудачный костюм трудно себе представить. Похоже, ты ещё не видела русалку, пробормотал Бенедикт. Мать шутливо стукнула его по руке. Не смей издеваться над гостями. Они сами на это напрашиваются, предостерегающе взглянув на него, мать сказала. Пойду поищу твою сестру, которую, ту, которая не замужем, весело проговорила Вайолет. Кость виконт Гелф и увлёкся этой девицей шотландкой, но они ещё не помолвлены. Пинодикт мысленно пожалел Гелфа удачи. Беда лаги она понадобится. "И спасибо за то, что согласился потанцевать с Пенелопой", многозначительно проговорила Вайолет. Бенедикт насмешливо улыбнулся. Они оба знали, что слова эти служили отнюдь не благодарностью, а напоминанием. Скрестив руки на груди, Бенедикт, проводил мытя взгляды, мы тяжело вздохнув, стал пробираться к столу, возле которого стояла Пенелопа. Он любил мать до ума помрачения. Однако его раздражала её манера вечно совать нос в светскую жизнь своих детей. Больше всего на свете Вэля лед беспокоило то, что Бенедикт до сих пор не женился, и самое большое огорчение вызывали хмурые лица девушек, которых никто не приглашал танцевать. В результате огромную часть времени на балах Бенедикт проводил танцуя с девицами, которых мать усердно ему сватала, но ещё больше с девицами, не пользовавшимися успехом. Из двух зул Бенедикт выбирал меньшее, а именно второе. Девицы, которых сватала мать, как правило, оказывались недалёкими и скучными. Особой любовью матери пользовалась Пенелопа Фезерингтон, у которой нынешний сезон был уже по счёту, о господи, неужели третьим. Ну да, третьим, и никаких перспектив выйти замуж. Но да ладно. Он выполнит своё обещание. Пенелопа милая девушка, достаточно умная и своеобразная. Когда-нибудь она найдёт себе мужа. Это, конечно, будет не он и, скорее всего, не один из его знакомых, но кто ты же на ней наверняка женится? Вздохнув, Бенедикт начал пробираться к столу с прохладительными напитками, явственно ощущая во рту выжженный вкус бренди. Что ж, если не удалось выпить любимого напитка, придётся пока довольствоваться лимонадом. Мисс Фезрингтон крикнула он, и когда все три мисс Фезрингтон обернулись, вздрогнул от неожиданности. Хмм, я имел в виду Пенелопу. Пенелопа так и просияла, и Бенедикт вынужден был напомнить себе, что неплохо к ней относятся. На ней в самом деле можно было бы обратить внимание, если бы она держалась подальше от своих сестёр-неудачниц которые у всякого нормального мужчины вызывали лишь одно желание бежать от них как чёрт от ладана. Он уже почти дошёл до трёх сестёр, как вдруг у него за спиной пронёсся шёпот. Бенедикт прекрасно понимал, что должен идти дальше и выполнить своё обещание потанцевать с Пенелопой. Однако рассудил, что не будет ничего плохого в том, если он удовлетворит своё любопытство и обернётся. И он обернулся. И увидел такую потрясающую женщину, какой ему ещё никогда не доводилось видеть. Он даже не мог сказать, красива она или нет, поскольку лицо её было надёжно скрыто полумаской, а волосы оказались самого обыкновенного тёмно-русого цвета. Но во всём её облике было нечто завораживающее, в том, как она стояла, улыбаясь и оглядывая бальный зал поблёскивающими из-под полумаски глазами, Словно более восхитительного зрелища, чем скопление жалких членов великосветского общества, разодетых в дурацкие карнавальные костюмы, ни разу в жизни не видела. Казалось, красота её исходит изнутри. Создавалось такое ощущение, будто незнакомка вся светится, и Бенедикт её внезапно осенило: она по-настоящему счастлива, счастливо находиться на этом балу-маскараде, счастливо быть одной из присутствующих. Причём счастлив и так, как Бенедикт никогда не был, хотя жизнь его можно было назвать вполне счастливой. У него трое братьев и четыре сестры, любящая мать, многочисленные друзья, и Бенедикт почувствовал, что если сейчас же не познакомится с красавицей, не откроет секрета этого безбрежного счастья, он не сможет жить дальше. Позабыв про Пенелопу, он стал протискиваться сквозь толпу, И вскоре оказался в нескольких шагах от неё. Однако трое джентльменов успели его опередить, и уже расточали незнакомке слащавые комплименты. Бенедикт с интересом наблюдал, как она отреагирует. Незнакомка не заставила себе долго ждать, и её реакция поразила его. Ни капли напускной скромности, притворной застенчивости или дурацкого хихиканья, как повела бы себя любая из его знакомых женщин. Она просто улыбнулась, вернее, просияла. Бенедикт прекрасно знал, что комплименты призваны заставить человека, которому они предназначаются, почувствовать себя счастливым, но ещё ни разу в жизни не видел, чтобы женщина реагировала на них с такой неподдельной, какой-то детской радостью. И он шагнул вперёд. Он хотел, чтобы радость эта была обращена на него одного. Прошу меня простить, джентльмены, «Но леди обещала этот танец мне», — солгал он. В прорезях маски было заметно, как её глаза сначала расширились, потом насмешливо сверкнули. Бенедикт протянул руку, моля Бога, чтобы незнакомка не обвинила его в обмане. Однако она лишь улыбнулась, и от этой широкой радостной улыбки сердце Бенедикта затрепетало. Незнакомка вложила свою руку в его, и только тогда он понял, что всё это время сдерживал дыхание. Вам разрешено танцевать вальс, шёпотом спросил он, когда они подошли к танцевальной площадке. Девушка покачала головой. Я не танцую. Вы шутите. Боюсь, что нет. Дело в том, она наклонилась к Бенедикту и с сияющей улыбкой призналась, что я не умею танцевать. Бенедикт уземлённо воззрился на неё. Она двигалась с врождённой грацией, и потом Как может девица её возраста и воспитания не уметь танцевать? Остаётся только одно, прошептал он. Научить вас. Глаза незнакомки расширились, губы приоткрылись, и с них сорвался изумлённый смех. Что тут смешного? спросил Бенедикт и сам с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Она улыбнулась ему так, словно они были знакомы уже 100 лет. Даже я знаю, что на балу не учат танцам. Что вы подразумеваете под этим, даже я знаю, прошептал Бенедикт. Незнакомка промолчала. В таком случае придётся мне самому заняться вашим обучением, даже если придётся сделать это силой. Силой? переспросила незнакомка. Было бы я не поджентльменски не исправить подобного плачевного положения дел. Плачевного, говорите? Бенедикт пожал плечами. Прекрасная женщина, не умеющая танцевать, это преступление против природы. Если я разрешу вам научить меня танцевать, когда вы разрешите научить вас танцевать, перебил её Бенедикт. Если я разрешу вам научить меня танцевать, где вы собираетесь проводить урок? Подняв голову, Бенедикт обвёл взглядом бальный зал, что при его внушительном росте, а он был самым высоким среди присутствующих, сделать это оказалось ему совсем не трудно. Придётся удалиться на террасу, сказал он наконец на террасу, переспросила незнакомка. А там не слишком многолюдно? Вечер выдался тёплый. На хозяйской террасе никого не будет, заявил он, наклоняясь к ней. А откуда в таком случае о её существовании известно вам? удивилась незнакомка. Бенедикт изумлённо уставился на неё. Неужели она и в самом деле не знает, кто он такой? Не то, чтобы он был такого высокого мнения о своей персоне, чтобы считать, что все в Лондоне обязаны его знать, но он был Бріджертоном, а если человек знаком с одним Бріджертоном, это означало, что он непременно узнает другого. А поскольку не было в Лондоне человека, который ни разу не столкнулся либо с одним, либо с другим Бріджертоном, Бенедикт узнавали повсюду хотя бы как номер 2. Вы не ответили на мой вопрос. Прервала его размышления таинственная незнакомка. «Откуда я узнал о хозяйской террасе?» Бенедикт поднёс её руку в затянутую в перчатку из изумительного шёлка губам и прильнул к ней поцелуем, после чего ответил «Скажем, у меня есть свои методы». Однако незнакомка всё никак не могла решиться, и Бенедикт, заметив это, тихонько потянул её к себе, и когда она оказалась совсем рядом, проговорил «Прошу вас, потанцуйте со мной». Она сделала шаг вперед, и Бенедикт понял — с этого момента жизнь его изменилась навсегда. Войдя в больный зал, Софи не сразу его увидела, однако почувствовала его присутствие, и когда он появился перед ней, словно прекрасный принц из детской сказки, она поняла — именно из-за этого мужчины она тайком приехала на бал. Он был высок и необыкновенно красив. Если судить по чести лица нескрытой маской, его тёмно-каштановые волосы в мерцающем свете свечей казались слегка рыжеватыми, на губах играла ироническая улыбка. По-видимому, присутствующие его знали. Софи заметила, что когда он шёл, перед ним расступались, давая ему дорогу. И когда он так откровенно заявил, что она обещала ему танец, что, естественно, было неправдой, остальные мужчины, не сказав ему ни слова, молча отошли. Он был красив, силён и на сегодняшнюю ночь принадлежал ей. Когда часы пробьют полночь, она вернётся к своей прежней жизни, наполненной изнурительной домашней работой и выполнением всех прихотей Араминты и её дочерей. Так стоит ли казнить себя за то, что хочется хоть раз в жизни волшебной ночи, полной счастья и любви? Софи чувствовала себя принцессой, принцессой, способной на безрассудство и когда он пригласил её танцевать, вложила свою руку в его. И хотя она прекрасно понимала, что вся эта ночь сплошная ложь, что она незаконно рождённая дочь графа, плод его преступной связи с горничной, что на ней чужое платье, а туфли украдены, всё это куда-то улетучилось, когда рука его коснулась её руки. По крайней мере, на несколько часов она может притвориться, что этот молодой человек её — И что с этого самого мгновения жизнь её навеки изменится. Это была всего лишь мечта, но Софи так давно не позволяла себе мечтать. Презрев всякую осторожность, она позволила ему увести себя из бального зала. Он шёл быстро, хотя ему и приходилось пробиваться сквозь толпу, и она, смеясь, шла за ним. "Почему вы постоянно смеётесь надо мной?" спросил он, когда они вышли из зала в холл. Она снова рассмеялась просто не могла не рассмеяться и беспомощно пожала плечами. «Я счастлива! Я так счастлива здесь!» «Но почему? Для таких, как вы, присутствовать на балу — самое обыденное дело!» София усмехнулась. «Если он решил, что она представительница великосветского общества, которая только тем и занимается, что посещает всевозможные балы и вечера, значит, она в совершенстве играет свою роль». Коснувшись пальцем уголка ее рта, он прошептал «Вы по-прежнему улыбаетесь?» «Мне нравится улыбаться». Обняв ее рукой за талию, он притянул ее к себе. Расстояние между ними по-прежнему оставалось значительным, но от ее близости у него перехватило дыхание. «А мне нравится смотреть, как вы улыбаетесь», — прошептал он, и что-то в его голосе заставило Софи поверить в то, что он говорит совершенно искренне, что она для него не просто женщина, которую ему вдруг пришло в голову завоевать, а нечто большее. Однако ответить она не успела. Из холла вдруг донёсся недовольный мужской голос. «Так вот ты где!» Сердце Софи замерло в груди. «Всё, конец. Сейчас её выкинут на улицу, а завтра наверняка отправят в тюрьму за то, что она украла у Араминты туфли. И в этот момент... Мужчина подошёл к её таинственному незнакомцу и тем же недовольным голосом продолжал: "Мама тебя обыскала. Ты улизнул от Пенелопы, и мне пришлось за тебя отдуваться. Мне ужасно жаль", проговорил джентльмен. Похоже, его извинения не произвели на разгневанного мужчину никакого впечатления, поскольку он нахмурился ещё сильнее и сказал: "Если ты задумал сбежать с бала, оставив меня на милость этих чёртовых дебютанток, Я тебе этого никогда не прощу. До самой смерти буду тебе мстить, так и знай. Я буду только рад, усмехнулся её джентльмен. Ладно, можешь меня поблагодарить. Перед Пенелопой я загладил твою вину, проворчал второй джентльмен. Тебе повезло, что я оказался рядом. Когда ты отвернулся от бедняжки и пошёл прочь, у неё был такой вид, будто от отчаяния у неё разорвётся сердце. К удивлению Софии, Её джентльмен слегка покраснел. Существуют вещи, которых боюсь не избежать. Софи перевела взгляд с одного мужчины на другого. Хотя на обоих были полумаски, было очевидно, что они братья. И внезапно Софья осенила: "Да ведь это же братья Бріджертон. Это наверняка их дом, и Боже правый, а она-то вела себя как последняя идиотка, спросив, как они попадут на хозяйскую террасу?" Но который из братьев тот, что пригласил её туда? Бенедикт. Это должен быть Бенедикт. Софи мысленно поблагодарила леди Уистлдон за то, что та целую колонку посвятила описанию братьев Бриджертон. Бенедикт, насколько она помнила, самый высокий из них. Мужчина, заставивший её сердце так трепетать, возвышался на добрый десяток дюймов над своим братом. Пристально Софи внезапно это ощутила, её разглядывавшим. «Теперь я понимаю, почему ты сбежал из зала», — заметил Колин. «А это наверняка Колин», — лихорадочно подумала Софи. «Поскольку Грегори всего четырнадцать, а Энтони женат, следовательно, ему было бы наплевать на то, что Бенедикт сбежал из зала, оставив его на растерзание дебютанток». И, хитро взглянув на Бенедикта, попросил. «Может, познакомишь меня?» Бенедикт вскинул брови. Можешь попытаться сделать это сам, однако сильно сомневаюсь, что у тебя получится. Я до сих пор не знаю её имени. Вы не спрашивали? Не смогла удержаться от замечания Софи: "А вы бы мне сказали, если бы я спросил, какое-нибудь имя я бы вам назвала, но не ваше настоящее". Софи покачала головой. Сегодняшняя ночь вообще не настоящая. Обожаю такие ночи, весело заметил Колин. Послушай, не пора ли тебе отправиться обратно в зал? обратился к нему Бенедикт. Колин покачал головой. Мама наверняка предпочла бы, чтобы я там находился, однако она этого от меня не требовала. А я требую, проговорил Бенедикт. Ну ладно, вздохнул Колин. Уже ухожу. Вот и отлично, бросил Бенедикт. Один однёлшине к лицам к лицу с этими кровожадными волчицами. Волчицами? не поняла Софи. Это я о молодых дам, желающих выйти замуж, пояснил Колин. В основном это кровожадные волчицы. Вас, естественно, я не имею в виду. Софи сочла за лучшее не упоминать о том, что она вовсе не является кандидаткой в жёны. Для моей матушки не было бы большего счастья, начал Колин. Бенедикт застонал. «Чем женить моего дорогого старшего брата?» Он помолчал и задумчиво договорил. «Разве что женить меня». «Вот именно, чтобы появился повод выпроводить тебя из дома», — сухо заметил Бенедикт. На сей раз Софи действительно хихикнула. «Но ведь он намного старше меня», — продолжал Колин. «Вот пускай отправляется на виселицу. То есть я хотел сказать к алтарю». «На что это ты намекаешь?» — нахмурился Бенедикт. Ни на что, отозвался Колин. Я вообще никогда ни на что не намекаю. Бенедикт повернулся к Софи. А вот это верно. Ну так что? обратился Колин к Софи, картинно взмахнув рукой. Может быть, пожалеете мою бедную многострадальную матушку и отведёте моего дорогого братца к алтарю? Он меня об этом не просил, шутливо ответила Софи. Ты что, выпил лишнего? сердито бросил Бенедикт. Ну что ты, я совсем не пил, весело проговорил Колин. Однако всерьёз подумываю над тем, чтобы исправить это упущение. Выпивка может оказаться единственным средством, позволяющим сделать этот вечер сносным. Если эта выпивка заставит себя убраться с моих глаз долой, она тоже окажется единственным средством, которое поможет сделать этот бал сносным, заявил Бенедикт. Колин ухмыльнулся, весело отсмеялся и был таков. Приятно видеть, когда братья так сильно любят друг друга, прошептала Софи. Бенедикт, рассерженно наблюдавший за тем, как брат исчезает в дверях, снова переключил своё внимание на неё. И это вы называете любовью? Софи вспомнились Розамунд и Пози, вечно подкалывающие друг друга, причём отнюдь не шутливо. "Да", решительно ответила она, "совершенно ясно, что вы жизнь за него отдадите, а он за вас". Думаю, что вы правы, Бенедикт сокрушённо вздохнул, но тот чежило улыбнувшись заметил: хотя мне страшно, не хочется в этом признаваться. Прислонившись спиной к стене, он скрестил руки на груди, изображая человека умудрённого опытом. А скажите-ка мне, у вас есть братья или сёстры? Помешкав, Софи решительно ответила: нет. Одна бровь у Бенедикта изумлённо поползла вверх. Склонив голову на бок, он заметил, «Интересно, почему вы так долго думали, прежде чем ответить на мой вопрос? Мне кажется, ничего сложного в нём нет?» София отвернулась, пряча глаза. Ей всегда хотелось иметь семью. Откровенно говоря, это было её самым сокровенным желанием. Отец никогда не признавал её своей дочерью, даже когда они оставались глазу на глаз, а мать умерла при родах, давая ей жизнь». А Раминта шарахалась от неё, как от прокажённой, а Розамут с Позей никогда не были ей сёстрами. Позе периодически выказывала ей дружеские чувства, но даже она постоянно обращалась к Софи с просьбами то подшить платье, то сделать прическу, то почистить туфли. И хотя Позе, в отличие от матери и сестры, не приказывала, а просила, Софи понимала, что отказа она не потерпит. «Я единственный ребёнок», — наконец сказала Софи. И это всё, что вы можете сказать?" пробормотал Бенедикт. "Совершенно верно", согласилась Софи. "Очень хорошо", он не спеша улыбнулся. "И какие вопросы мне разрешено вам задать?" "Никаких. Совсем никаких. Могу лишь сказать вам, что мой любимый цвет зелёный, и не более того". "Но к чему такая таинственность? Если я отвечу на этот вопрос, проговорила Софис с загадочной улыбкой, вполне по её мнению соответствующей образу таинственной незнакомки. Она тотчас же исчезнет. Бенедикт слегка подался вперёд. Вы всегда сможете снова её создать. Софи невольно отступила на шаг. Взгляд Бенедикта становился жарким, а она достаточно наслушалась разговоров с Лук, чтобы понимать, что это означает. И хотя всё происходящее заставляло её душу трепетать, Она не была настолько смелой, насколько пыталась казаться. Во всей сегодняшней ночи таинственности больше, чем достаточно, заметила она. Только не во мне, возразил Бенедикт. Я перед вами весь как на ладони, можете спрашивать меня о чём угодно. Неужели? удивилась Софи. А мне казалось, что у каждого человека есть свои секреты. У меня их нет, моя жизнь безнадёжно банальна. «Быть этого не может, но это правда», — сказал Бенедикт, пожав плечами. «Я ни разу не соблазнил ни невинную девицу, ни даже замужнюю даму. У меня нет карточных долгов, и мои родители всегда были верны друг другу». «То есть он, в отличие от неё, рождён в браке», — подумала Софи, и при этой мысли у неё больно сжалось сердце. «Ведь, узнав он, что она незаконно рождённая, он никогда бы к ней не подошёл». Вы так меня ни о чём и не спросили, напомнил ей Бенедикт. Софи удивлённо захлопала глазами. Она не думала, что он говорит серьёзно. "Хорошо", пробормотала она, сбитая с толку. "Какой ваш любимый цвет? Вы собираетесь тратить ваш вопрос, чтобы узнать такой пустяк?" ухмыльнул Себедикт. "А мне разрешено задать только один вопрос." Это более чем справедливо, учитывая, что вы не разрешили задать вам ни одного. Бенедикт наклонился к ней, его тёмные глаза блеснули. Ответ синий. Почему? Что почему? переспросил он. Почему синий? Потому что океан синий, или потому что небо синее, или потому что просто вам нравится синий цвет? Бенедикт уزمлённым взглянул на неё. Какой странный вопрос. Почему его любимый цвет синий? Всех устраивал его односложный ответ, но эта женщина, имя которой он до сих пор не знает, решила копнуть глубже. Вы художница? спросил он. Она покачала головой. Мм, нет, просто любопытно было узнать. А почему ваш любимый цвет зелёный? незнакомка вздохнула, и глаза её стали мечтательными. Наверное, потому что трава и листья зелёные, но в основном из-за травы. Так приятно пройтись по скошенной траве босиком, она так приятно пахнет. А какое отношение запаха имеет к цвету? Наверное, никакого, а может быть, самое непосредственное. Видите ли, раньше я жила в деревне. София секлась. Она не собиралась говорить ему даже этого, однако рассудила, что не будет большой беды, если он узнает такую малость. И там вы были счастливее? Тихо спросил Бенедикт. Софи кивнула и внезапно ощутила лёгкое беспокойство. Должно быть, Сэди Уайтполдаун никогда не велас бы недиктом Бриджертона в серьёзных разговорах, поскольку она никогда не писала, что он самый проницательный человек в Лондоне. Когда он смотрел Софи в глаза, у неё было такое чувство, словно он видит её насквозь. В таком случае, должно быть, вы любите гулять по парку, заметил он. "Да", слгла Софи. У неё никогда не было времени сходить в парк. Арамин-то не предоставляла ей выходного дня, как другим слугам. «В таком случае давайте погуляем вместе», — предложил Бенедикт. София уклонилась от ответа. «Вы так мне и не сказали, почему синий ваш любимый цвет», — напомнила она ему. Он слегка склонил голову на бок и прищурился, и София поняла. Он заметил, что она уклонилась от ответа, однако не стал допытываться, почему она это сделала. «Не знаю». "Неж сказал он. Может быть, так же, как и вам, этот цвет мне что-то напоминает. В Обрехоле, где я вырос, это в Кинте есть озеро, но вода в нём всегда казалась мне скорее серой, чем синей. Может быть, этот цвет напоминает вам небо?" подсказала Софи. "Оно тоже чаще бывало серым, чем синим", улыбнулся Бенидикт. "Вот уж почему я скучал так это по синему небу и солнцу." Англия? Ну, а в Англии есть, чтобы в ней постоянно шёл дождь, улыбнулась Софи в ответ. Я был как-то в Италии, проговорил Бенедикт. Там постоянно светило солнце. Должно быть, это просто восхитительно. Да. И в то же время я очень скучал по дождю. Быть это не может, рассмеялась Софи. А у меня такое чувство, будто я полжизни провела, глядя в окно и ворча, что идёт дождь. А если бы он исчез? Вы бы стали по нему скучать, Софи задумалась. Интересно, есть ли в её жизни такое, по чему она стала бы скучать, если бы это исчезло? Пораминся она ни за что не стала бы скучать, это точно, равно как и по Розамунду. Может быть, она стала бы скучать по позе, и уж наверняка по солнышку, заглядывавшему по утрам в окно её комнатки под самой крышей, по смеху и шуткам слуг. Иногда они и её привлекали ко всеобщему веселью, хотя прекрасно знали, что она незаконно рождённая дочь покойного графа. Но ей не придётся по всему этому скучать, поскольку ничего этого она не лишится. Ведь она никуда не собирается уезжать. После сегодняшнего бала маскарада, изумительного, потрясающего, волшебного, она вернётся к своей обычной жизни. Если бы она была более сильной и храброй, Она бы уже давно уехала из Пенвуд-хауса. Но что бы это изменило? Пусть ей не нравится жить в доме Араминты, но куда ей ехать? Где найти себе работу и пристанище? Она могла бы работать гувернанткой. Знаний для такой работы у неё достаточно, но без рекомендаций подобной работы ей не найти, а Араминта наверняка не даст ей никаких рекомендаций. Что-то вы замолчали. Раздался тихий голос Бенедикта. Просто я задумалась. — О чём? — О том, буду ли я по чему-нибудь или по кому-нибудь скучать, если моя жизнь вдруг круто изменится. Взгляд его стал напряжённым. — А вы ожидаете, что она круто изменится? Софи покачала головой и ровным голосом, прилагая все усилия, чтобы Бенедикт не уловил в нём грусть и ответила. — Нет. — А вы хотели бы, чтобы она изменилась? Тихо, почти шёпотом спросил Бенедикт. Да, со вздохом ответила Софи, и прежде чем смогла удержаться, воскликнула: "О, да!" Взяв её за руки, Бенедикт поднёс их к губам и запечатлел сначала на одной, потом на другой нежный поцелуй. "Так давайте начнём прямо сейчас", предложил он. "И завтра вы будете совсем другой". "А ты сегодня я другая", прошептала Софи. "А завтра я исчезну" притянув её к себе, бенедикт ласково поцеловал её в щёку и сказал: "значит, нам придётся вместить в эту ночь всю оставшуюся жизнь".